золото оно хранилось здесь в количествах которые даже много чего повидавшему ярану казались сказочными громоздки архаичного вида сундуки расположились вдоль одной из стен все большие но разной степени сохранности а если судить по дизайну не просто разного возраста но и разных эпох некоторые рассохлись потрескались и на пол высыпались кучки монет практически не потерявших свой блеск за сто а может и тысячу лет. А еще там же находились стеллажи, на которых устроились золотые слитки, идеальной формы, более всего напоминающие кирпичи. Если перевести это в деньги, много, так и много, что все это барахло перестает восприниматься как реальность, превращаясь в обычную груду металла. Защитная реакция обалдевшего с непривычки сознания не иначе впрочем, было тут не одно золото. Потускневшего от времени серебра тоже было предостаточно больше даже, чем желтого собрата. Намного больше складировалось оно аналогичным образом вдоль противоположной стены, и, сколь я ран мог судить, натащили его сюда с чувством. Во всяком случае, объем серебро занимало втрое больше от золота. Примерно, разумеется. Гора монет в перемешку серебряных и золотых с вкраплениями камушков и всякой ювелирной мелочи грудой лежала в центре. Ее, похоже, банально не успели рассортировать. А может... Яран прищурился, взял пару монет из кучи, сравнил с выпавшим из гномьих сундуков. А, здесь монеты свежие. Яраном видены неоднократно в сундуках настоящие раритеты. Такие не встречались даже в графской сокровищнице. Очень похоже, наша мертвая леди притащила сюда персональную сокровищницу. Пополнила вклад, так сказать. Сара лишь кивнула, шевеля носком сапога груду золота, и вглядывалась в него, словно пытаясь что-то рассмотреть. «Ну, пускай смотрит». Яран прошелся вдоль стеллажей, задумчиво ведя кончиками пальцев по металлическим брускам и пытаясь определить, сколько же все это стоит. Даже без учета исторической ценности в пересчете на голый металл получалась совсем уж невообразимая сумма. При нужде хватит на многое. К примеру, захватить власть над миром. Еще в конце ангара стояли какие-то сундуки. Почему их поставили отдельно? Я аккуратно поднял крышку ближайшего, присвистнул. Рубины. В перемешку ограненные, их меньшинство и неочищенные, словно только-только с рудника. Сапфиры, алмазы, изумруды. Гномы, похоже, не мелочили собирая в сокровищницу все подряд, но при этом с достойным лучшего применения фанатизмом, рассортировывая по гемологической классификации. Как сороки ей-богу». Виск Сары оторвал его от размышлений. Резко повернувшись, Яран моментально определил его причину. Непонятно откуда появившиеся к девушке двигались три полупрозрачные гротескные фигуры. Отдаленно они напоминали человеческие, но были столь отвратительно на вид, что у Ярана даже появились рвотные позывы. А ученица ничего справилась с первой вполне понятной реакцией, и теперь выхватила шпагу, готовясь обороняться. Лучше бы, конечно, бежать, но твари перекрывали дорогу к выходу и вдобавок двигались достаточно шустро. Словом, неприятно, однако не слишком опасно, если знать, что это за ерунда и как с ней бороться, разумеется. Яран знал. «Ну-с, дорогие мои детишечки, приступим. Все вы когда-то изучали основы некромантии». Теперь же пришло время научиться бороться с ее проявлениями. «Профессор, вы и вправду верите, что мы столкнемся с некромантами?» «Вален Штрудель, если не ошибаюсь». «Да, профессор». «Как вы думаете, сколько мне лет?» «Ну, лет сорок примерно». «Больше четырех тысяч, и я лич. Ой, что это бы побледнели, молодой человек. но полно вам, полно». Сегодня вы всего лишь убедились, что с некромантией можно столкнуться даже в собственном подъезде. И уберите свои огненные шары. Они мне, конечно, не страшны, но ведь больно. Как дети, малые правословы каждый год одно и то же. Ну что, успокоились? А теперь запишите тему «Низшие псевдоживые существа и методы борьбы с ними». Против личия, конечно, огненный шар даже высшего уровня не более чем хлопушка. Разозлишь, максимум, сынок собьешь, но не более того. А вот против той пакости, что решила попытать счастье в схватке с магом в самый раз. Три противника, три вспышки, и одна контрольная так на всякий случай. И все. Осталось на полу лишь дурно пахнущая, быстро испаряющаяся прозрачная лужа. Вот и все. Яран подошел к Саре и обнял ее за плечи. Не дрожи и не реви. Не дождешься. Девушка резко шевельнула плечами, сбрасывая ладони наставника. Видимо, желала показать свою взрослость и стрессоустойчивость. Яран не возражал. Ну тогда продолжим осмотр. Что это было? Это... Снежные зомби, не обращай внимания. Некромантия? Да, высшая. Оно не очень эффективное, как и любое существо, созданное на основе воды крайне уязвимо к огню, а даже обычным факелом убивается. Зато теперь мы точно знаем, что же случилось с гномами. И что? Эта пакость весьма эффективно убивает, генерируя инфразвук. К колебаниям такого рода устойчивую защиту здесь вряд ли предусмотрели. Что бы ни подселил их сюда, сработал он грамотно. А почему на нас не подействовало? Подействовало, ты в первый момент начала впадать в панику, но потом справилась с ней. Эти твари полудохлые энергия на исходе, вот мощности удара и не хватило. Как они вообще до нас дожили? А дракон? А что дракон? В отличие от обычных зомби, у этих имеется кое-какой ум в голове. Против огнедышащего ящера, нечувствительного к любым их атакам, они не полезли. Интересно, где они столько времени прятались? Впрочем, неважно. А куда делся тот, кто этих зомби здесь поселил? да откуда ж мне знать? Сотни лет прошли, а может, и тысячи. Помер, наверное. Думаешь? Иначе обязательно вернулся бы, оставляя бесхозно и такую груду денег противно человеческой натуре. А еще зомби могут быть? Не знаю, но ты уже знаешь, как с ними бороться. Это точно, поежилась Сара. Интересно, почему так мало народу охраняло эту казну? Я не специалист по вымершим расам. Могу только предположить, что секретность они считали лучшей гарантией неприкосновенности. Ну и на толщину двери понадеялись. Хотя при должной сноровке они вскрываются без проблем. Ты и сама видела. Ага, тут Сара лукаво улыбнулась. Но чтобы разобраться, как это делается, нужно быть тобой. Или быть драконом, подумал Яран. Тем не менее, от слов девушки он испытал непроизвольное желание надуться от гордости. Однако справился с недостойным серьезного человека порывом. Вместо этого он демонстративно осмотрелся и резюмировал. Ну и замечательно. Значит, кроме нас сюда никто не войдет. А теперь давай продолжим нашу экскурсию. Давай, только скажи, что это? Носком сапога девушка раскидала верхний слой монет, и перед Яраном предстала довольно интересная штука. Нечто похожее на яйцо, но размеры такие, что страус обзавидуется. Нежно-бирюзового цвета, с мерцающими вперемешку желтыми и белыми искрами. Редкий предмет, хотя и не уникальный. «А если подумать?» «Ну, Яран, ну, пожалуйста, не будь занудой, а!» Так умельно смотреть в глаза могут только женщины и кошки. Яран давно выработал у себя иммунитет к подобным взглядам, но все же проняла. Видать, талант у девушки от природы. «Яйцо дракона» — неохотно отозвался он с профессиональным интересом, разглядывая главную тайну сокровищницы то из которого они вылупляются они не... я поняла длительное общение с наставником закалило девушку настолько что она не то что не покраснела даже румянца на щеках не добавилась. красивая шаль погибнет мама что того а скоро лет через десять примерно в случае когда яйцо оказывается в неблагоприятных для себя условиях Оно способно впадать в длительный анабиоз. А если его потом согреть, вылупится дракон. К слову, драконы разумные, легко обучаемые и на уровне инстинктов знают понятия дружбы, чести и преданности. Я знавал людей, которые ухитрялись вырастить себе дракона. Чего глаза загорелись? Хочешь себе такого? Хочу! Завораженно ответила девушка. Хочу, хочу, хочу! «Ну, я же не запрещаю тебе хотеть!» «Наставник! Яран! Ну, пожалуйста!» «Да уж, только женщины и кошки!» Яран вздохнул. «Ладно, не проблема. Пространственный карман я тебе организую, заберешь яйцо с собой. Потом кинешь в печку». «В печку?» — испугалась Сара. «Зачем?» «А как, по-твоему, необходимую температуру поддерживать? Драконы обычно подогревают яйцо своим дыханием» а если живут вблизи вулканов, то зарывают его в горячий пепел, так что печка тут самый лучший инкубатор. Под восторженным взглядом ученицы он и впрямь организовал привязанный к ней карман. Смешно, заклинание хоть и непростое, но однокомпонентное. Скорее, долгое, больше часа возиться пришлось, а вот теоретически вроде бы аналогичную, безразмерную сумму так и не создашь просто из-за того, что заклинание требует периодической подпитки энергии. И если карман подпитывает маг, который им пользуется, то с умой расклады сложнее. Там надо вставлять в заклинание отдельный компонент на самоподзарядку. Его делать Яран не умел, поэтому ограничился карманом. А дальше уж пускай ученица сама с ним мучается. Впрочем, немного подумав, Яран организовал пространственные карманы себе любимому. Время и некая талика силы не решали сейчас ничего, и без того потратили их столько, что шаг влево или вправо смотрелся несущественной мелочью. А вот уходить отсюда, ничего с собой не прихватив, было как-то не по-хозяйски. Карман получился так себе, все же силу Ярана оставалась после сегодняшних подвигов, не то чтобы очень много. Да и, откровенно говоря, не набрал он еще нормальную форму после ранений, схваток и допинг заклинаний. Но то, что карман маленький вполне можно компенсировать ценностью переносимого именно так, решил его создатель и засыпал туда несколько горстей драгоценных камней. Аккурат килограммов пять влезло. Ну а золото и серебро для мелких покупок закидали в карман Сари Благо, тот Яран сотворял бездумно, с приличным запасом, и помимо драконьего яйца, туда еще многое могло поместиться. Вообще, раньше надо было подумать, ворчал сам на себя Яран. Тогда бы и не ушли на дно все запасы. Ну да умная мысля приходит опосля, а инерция мышления величина запредельная. Хорошо еще подвернулся вариант все исправить. Хотя все равно понырять придется, накопитель жалко. Он в полевом исполнении, вода ему повредить не может, так что ей шанс спасти ценный прибор. Стоило, конечно, попытаться сделать это сразу, но в тот момент было как-то не до этого. Ну а пока Иран пыхтел над заклинанием и предавался самобичеванию, его воспитанница времени даром не теряла. Пробудившийся в очередной раздух дух исследовательница толкал Сару, если не на подвиги или приключения, то хотя бы на рассматривание и сортировку всякого разного интересного. И при этом она все же оставалась женщиной. Так что, когда Иран закончил, он смог лицезреть необычное зрелище. Сидит, значит, его ученица в позе лотоса, на самом верху насыпанной драконом горы. На огненно-рыжих волосах диадема из красного золота, украшенные бриллиантами, на запястьях браслеты. Поперек талии пояс, сплетенный из тонких золотых нитей. Ну, перстни, сережки — это уже само собой. Не девушка, а ходячая реклама ювелирной лавки. Причем лавки, преуспевающие все ее трофеи, включая пояс, явно не под подмастерьями сделаны, и художественная их ценность намного превосходит вес. Вдобавок стоит признать, все подобрано со вкусом, и хотя явно не составляет единый гарнитур, Вполне друг с другом сочетается. Интересно, какова будет реакция, когда она узнает, что придется все это оставить? Как ни странно, отреагировала Сара довольно сдержанно. Уж то, что о умении выбирать между хочется и необходимо, я рано воспитанницу научил. А вот только глаза у нее были при этом такие. Что? В общем, Яран плюнул, чуть разгрузил многострадальный карман сары, а на освободившееся место упаковала женские цацки, завернутые позаимствованные с его же драной рубахи кусок ткани. Деньги же? Ну, они перекочевали в обычные карманы, все равно какая-то часть должна быть под рукой. В результате из пещеры они выбрались усталые, но довольные. Хотя, конечно, по сравнению с тем, что осталось во вновь запертой сокровищнице, их трофеи выглядели сущей мелочью. Кто знает, возможно, они еще вернутся сюда. «Почему бы и нет?» — думал демон, выбивая стопоры и наблюдая, как сдвигаются бронированные двери. «В конце концов, и золото, и самоцветы ценятся и в этом мире, и на его яра на родине. Так что пригодятся. Дожить бы только до этого». А еще на руке Сары мягко светился насыщенными темно-синими сапфирами браслет. Эта безделушка оказалась едва ли не единственной, что совершенно не вписывалось в подборку, сделанную девушкой. Вот только чем-то она ее заинтересовала, чем именно Сара и сама не поняла. Зато понял наставник. Там, где воспитаннице банально не хватало опыта и знаний, он все же смог кое-что разглядеть и вспомнить. Ну что, ребят, приступим? Что вы смотрите на меня, как ортодоксальные служители культа на атеиста? Раньше думать надо было, а теперь начнете учиться хоть что-то делать руками. А то ишь, привыкли, что в магазинах все есть, и булки прямо на деревьях растут. Учитель, но зачем нам это? А затем, чтобы, оказавшись, к примеру, в тайге, Вы смогли из дерьма и палок собрать передатчик и подать сигнал бедствия до того, как вас кушают. Обрадовать вас еще одной новостью? О, как глаза-то любопытством светятся. У одного на весь класс. А я все равно вас обрадую. Экзамен по индивидуальному выживанию будет весной. Не станите так, не надо, я еще не все сказал». Его проходят не все, каждый раз стабильно 2% отсеиваются. Обычно их привозят домой в виде обглоданных костей, или вообще и не привозят. Поэтому, чтобы ваши останки не засоряли ландшафт, следующие 8 месяцев вами будут очень плотно заниматься наставники по физической подготовке прикладной биологии. Да, все будут заниматься, и я в том числе. Итак, младенцы, вы мои великовозрастные. С сегодняшнего дня и каждый вечер вы будете учиться создавать магические артефакты. Надо сказать, учили Ярана артефакторики довольно поверхностно. Ничего удивительного в этом нет. Любому делу, чтобы хорошо его изучить, требуется посвятить, если не всю жизнь, то хотя бы изрядный ее кусок. Но азы, вечно небритый, И частенько поддатый учителя вбивать в 15-летних недоросли умел качественно и делал это с душой. В результате Иран не только научился изготавливать всякие безделушки, но и понимал, как отличить найденный артефакт от обычного куска металла и определять, пускай и не всегда, для чего сия поделка шеловливых человеческих ручек предназначена. К слову, в этом мире навыки такого рода ему пригодились. Более того, кое-какую примитивную магию он научился вплетать в оружие, которое создавал. Неудивительно, что браслет-артефакт оказался ему вполне по зубам. Стоило признать, на этот раз его ученица сорвала джекпот, ухитрившись из горы дорогих, но в целом обычных предметов, вытащить не просто артефакт, а игрушку, заточенную именно под ее силу, Если конкретно браслет предназначался исключительно для работы с магией воды, и применить его мог лишь тот, для кого она была родной стихией. Вот как Сара, например. С другой стороны, никаких встроенных прикладных функций вроде защитного щита, умения дышать под водой или, к примеру, создавать туман, артефакт не имел. Его задача была чуточку иной. Браслет попросту облегчал управление каналом, передачи энергии, позволяя заметно быстрее генерировать заклинания, упрощая манипуляции с их построением, ну и сам по себе нес кое-какой запас силы. В общем, тот же допинг, но для магии. Теперь браслет плотно, как влитой, обосновался на тонком запястье девушки. Автоматическая подгонка под размер постарались создатели. Снять его без желания хозяйки теперь можно было разве что, отрубив руку. Очень удобная опция, защищающая от случайной потери браслета. Да уж, те, кто делал игрушку, знали свое ремесло. К слову, интересно даже, кто они. Браслет древний, но и из той седой глубины веков, когда интересовались столики исключительно функциональностью предмета. К дизайну его приложил руки изрядную мели с хорошими задатками художника, так что вещица получилась изящная. К тому же, как ни крути сильная таких сейчас делать не умеют. Причем не только здесь, где общий упадок цивилизации прет изо всех щелей. На родине Ярана тоже разучились, слишком надеясь на техномагию. Даже, как подозревал сам Яран, Чересчур на нее полагаясь. И хотя экономически это обосновано, все равно жаль, что ушли в прошлое такие вот авторские работы, где мощь и красота слились воедино. Да вдобавок расположились на женской руке, что само по себе добавляет к картине шарма. Более всего я рано опасался наткнуться здесь на того, кто натравил на них дракона. Все же тот, кто управлял крылатой ящерицей, Несомненно, был крайне опасен. Однако, когда они выбрались из пещеры, их встретили только яркое солнце и чистый свежий ветер. Ну и Матильда. Сколько бы времени ни провели под землей путешественники, тигрица не ушла с острова. Похудела немного, правда, но так, в меру. Здесь с едой наверняка не очень, разве что рыбу ловить научилась. Но в характер тигрицы этой никаких изменений не внесло. И когда путешественники спустились со скалы, она так радостно бросилась к хозяйке, что сбила девушку с ног и изрядно вывалила ее в песке. Наблюдать за этим было весело. Огромная кошка обтиралась осару, та хохоча каталась по земле и пыталась встать. Но каждый раз, когда девушке это удавалось, следовал мощный толчок лобом, вновь переводящий ее в портер. Яран даже на миг позавидовал, и ему подобного внимания не досталось. Хотя, конечно, оно и к лучшему. С его ожогами кататься по песку в корне противопоказано. Оно всему на свете приходит конец. Закончились и восторге, и вскоре вся троица сидела на берегу. Яран прикидывал, как добраться до места, где затонула их лодка. Сара переводила дыхание, ну а Матильда просто создавала массовку, делая вид, что ей жутко интересно разглядывать реку. На взгляд Ирана добраться до затонувшей лодки на самом деле было не так и сложно. В конце концов, Сара — маг воды. Пробить в этой стихии портал с поверхности и додана задача не то чтобы сложная, скорее, требующая немалой концентрации. Но уж с этим у Сары проблем быть не должно справиться». Проблема больше с тем, чтобы сделать это незаметно. Привлекать внимание всех проплывающих мимо кораблей совершенно не хотелось. Хотя, с другой стороны, было бы неплохо отловить какое-нибудь плавсредство. Своим ходом перебираться через реку не хотелось. Очень уж неприятно ходить потом в мокрой одежде. Кстати, этих плавсредств здесь и сейчас было совсем немного. В зоне видимости оказались три небольшие рыбацкие лодки и что-то парусное на горизонте. Учитывая, что зрение Ярана намного превосходило обычное для человека, их самих вряд ли кто-то сейчас видел. Разве что пялился непосредственно на этот остров в подзорную трубу, рассматривая его во всех деталях. Смысла в этом не было, так что имелся великолепный шанс остаться необнаруженными. Как же он ошибался.